Глава 9. Красные бусы. Это бедный район. Решила задать я вопрос, хотя никаких признаков бедности у жителей не заметила. Но уж больно неухоженной выглядела часть города, где мы незапланированно посетили уже два двора. Троица переглянулась. В городе, конечно, есть бедняки, ответил за всех Радко. Но на целой слободке их не наберётся. «Так почему эта улица выглядит так, будто здесь была чума?» Весень три раза плюнул через плечо и гневно посмотрел на меня, чтобы больше не каркало. Радко пожал плечами. «Ну, давай спросим», — кивнул он на мужичка, пытавшегося вернуть в петли покосившийся ставень. Богатырь подошел к трудяге, подхватил ставень одной рукой снизу, второй сбоку и с первой попытки поставил на место. «Спасибо, подсобил добрый человек». «Да не за что!» — расплылся в дружелюбной улыбке Радко. «Ты лучше скажи, что такое с вашей улицей стало? Что за беда?» «Да леший его знает!» Горожанин совсем как весень минуту назад три раза сплюнул через плечо и сделал какой-то охранный знак. «Сыплется все, будто сглазил кто-то. Я этот ставень уже третий раз поправляю. Краска на крыльце облизать стала, а красили летом». Полетень вот вдруг покосился. Оно, конечно, может, краску мне на базаре негодную продали, и на полетень снега навалило. Да только если бы у одного меня такое происходило, а то вся улица, почитай, разваливается. Ей-богу, старостихо соседнего проулка порчу навела. А почему она? Да ходит, от бранит языком мелет, а баба-то злая и глаз у неё не добрый. Я пожала плечами. Если бы от каждой злой бабы начинали разваливаться дома, скоро бы ни города, ни деревеньки на земле не осталось. Доброта в число и моих-то достоинств никогда не входила. А вы кто такие будете? Вдруг очнулся говорливый мужик и с подозрением посмотрел на Весеню, который укачивал на руках ребёнка. В гости ходили, туманно ответила я. А то тоже в колдуны запишут, и не та прёшься. Ведь со мной их трое? Что за баба-то? громко спросил Лель, не желая развивать скотлевую тему. Где они живут? Как выглядят? Я едва удержалась, чтобы не зашикать на него, втянет нас в беду. А вам на что? насупился мужик. Я мысленно присоединилась к нему в этом вопросе. Зачем нам знать, где живёт и как выглядит какая-то злая баба? Ты что, старый, не видишь? Это детки с Калиновой улицы. Сдать им змеи ещё дай дело с концом. На крыльцо высунулась хозяйка двора и стала с грохотом выставлять за порог пустые вёдра. Мужика глядел нас из-под мохнатых бровей. Я на охоту на ведьм не подписывалась, <связывающего> прошептала я так, чтобы слышала только неразлучная Троица. А у нас ведьмы и не водятся. <связывающего> попытался успокоить меня Радко. Ага, И я и поверила. Тота -то тут все они и так ласково отзываются: "Дай только шанс, веток в костёр под пятки мегом подкинут". "Да что ты и тянешь? Вон за темоглом живёт она, господа волшебники, дом с кованными воротами". Подтвердила мою догадку женщина с крыльца. "Варвара и зовут. Я её уже за полвека минула, а в последнее время ходит палой в волосах и расписном платке. Интересно, что бы она сказала о некой баронессе из Аннштадтской, которой минуло 70, и которая при этом не подумала отказаться от жемчуга и бриллиантов. Я посмотрела на женщину, мягко говоря, неодобрительно. Неразлучная Троица, не сговариваясь, развернулась в указанном направлении. Вы серьёзно? едва поспивала я. Прямо вот совсем серьёзно. Почему-то было смешно и в то же время досадно. Парни поверили одной злоязычной бабе, которая клеветала на другую такую же, и теперь мы дрожной толпой идём вниз в известном направлении. Поневоле задумываешься о злоизме, колдовстве, когда на две ближайшие улицы и переулок всего один дом в приличном состоянии. Жилище старосты стояло как новенькое, будто только что срубленное, обтёсанное и покрашенное. Забор, дощечка к дощечке, тогда как соседний напоминал зубы во рту старика. «Что мы здесь делаем?» — продолжала конючить я. «Да еще младенца с собой притащили». Хотя как раз ребенок за пазухой у весеня вовсе не возражал против долгой прогулки. Наоборот, мирно спал, только иногда слегка покряхтывая, когда волшебник перехватывал его поудобнее. «Здесь пахнет волшебством. Ты же сама внимание обратила!» сказал Радко без тени смущения, колотя по основательным воротам старосты. Пока он колотил, за нашими спинами что-то протяжно заскрипело. Мы обернулись вовремя, чтобы увидеть, как за два дома от нас поперёк проулка рухнуло дерево, под которым мы прошли буквально пару минут назад. Радко выругался и удвоил свой натиск. Эй, хозяева, открывайте, поговорить надо. Я же не верю своим глазам, продолжала смотреть на улицу. Либо мы все сходим с ума, либо упавшее дерево действительно становится всё трухлявее. Заборы по обеим сторонам проулка накоряняются всё больше, усеивая сугробы мелкими чешуйками облетающей краски. С кем говорить-то? Вы кто такие будете? раздался требовательный голос с высокого крыльца. Мы отступили на шаг и задрали головы, чтобы получше рассмотреть, кто говорит. На крыльце стояла крепкая баба в накинутом на плечи полушубке и синем платке. На шее у старостихи, как и обещала ее завистница, красовались ярко-красные крупные бусы, словно вишни, нанизанные на нитку. Тетка была дородная, сбитая и никак не старше сорока лет. «Волшебники мы, тетушка, с Калиновой улицы, дозволь во двор войти!» «С чего это?» — резонно возразила тетка. «Я вас не звала». «У вас на дворе опасный волшебный амулет. Хотим найти, пока от него людям худо не вышло». Тетка на миг испугалась, потянулась к горлу рукой, но затем все с тем же упорством ответила. «А вам откуда знать? Соседушки наклепали? Они от зависти еще не такого понарасскажут». Только после слов про амулет до меня стал доходить смысл происходящего. Пока Радко был занят переговорами, я дернула за рукав Леля. «Что за амулет-то?» Красавец повернул ко мне свое нахмуренное лицо и кивнул в сторону старостихи. «Да вон! Его и искать не надо! На шее у нее висит!» Я пристальнее присмотрелась к красным бусам на шее у тетки. Шарики сверкали слишком ярко. Неудивительно, что соседка обратила на них внимание. В этом мгновении снова раздался скрежет, и хорошо утоптанная дорога у нас под ногами внезапно треснула. В узком, с палец толщиной разломе показалась чёрная, промёрзшая земля. "Откройте, пока никто не пострадал", вновь зарал Радко. "Ещё угрожать мне вздумали? Пошли прочь! И без городового не показывайтесь. И жпусти их на порог. Полы сбы вынесут". А вышибить ворота, конечно же, нельзя, решила удостовериться я, оглядывая могучую фигуру горе-переговорщика. Нельзя, остудил меня лель. Нас Волга за репутацию своего дома потом вступив в, в кашу суи столчёт. Какие все щепетильные. Пока я оглядывалась по сторонам, трещина у нас под ногами стала в два раза длиннее. Это к мы скоро в восьму подземную провалимся. Надо что-то срочно предпринимать. Предко, подсади-ка меня. Я потянулась к великану, словно маленькая девочка, просящаяся на ручки. Волшебник поднял брови, но просьбу исполнил, усадив меня к себе на плечо. Наконец-то моя макушка оказалась над забором. Тётенька, вам бусы крадены достались, уцепилась за штакетину я. Ничего не крадены. Я их честно на базаре за 30 копеек купила. Сгинь, сопливка. Мала ещё поקלёп наводить. Тятенька, их у ведьмака украли. Он ведьмачки хотел своей подарить. Не губите себя. Высосит вас это жрили досуха до чисто. Вон все окрестные дворы уже страдают. Я покосилась вниз на лели и прошипела: "Что стоишь? Волзьбой давай. Врёшь, малявка". Побледнела тётка. "А вы на руки свои поглядите. Ноготки-то желтеют, кожа морщится уже, да и пятна тёмные вон на ней. Всё как есть высосит. Не знаю, что там делал Лель, и я на него не смотрела, но чем больше тётка разглядывала свои руки, тем больше ужаса проступало на её лице. И это только начало. На радостях от удачной импровизации и пообещала я Старость тихо завязала и попыталась сорвать с себя украшение, но замок не желал поддаваться трясущимся рукам. Спасите! Помогите! Ломайте ворота! Ага, как же? А потом скажут, что все мы просто кучка юных вандалов. Радко, подсяди выше. Волшебник без лишних слов поднял меня выше, и я толкнулась пяткой от его плеча. К несчастью, грозозно перемахнуть через забор не получилось. Гигантские валенки и тяжёлый полушубок этому не сколько не способствовали. Остатки гордости я всё же сохранила, чудом не упав лицом в сугроб. Правда, это стоило мне одного валенка. Второй я скинула уже сама, потому что смысла в нём не было, и босыми пятками по утоптанному снегу понеслась к крыльцу. «Ну, молодое тело, выручай! В ближайшие дни мне будет не до простуд!» Пропрыгав по ступенькам крыльца, я подскочила к старостихе и с помощью тонких ловких пальчиков живо расстегнула застежку на бусах. «Ребят, что с ними теперь делать?» Я помахала ярко-красной низкой в надежде на дальнейшие указания. «Ворота сначала нам отопри, коза!» Безлобно рассмеялся Радко. «Слышали? Отпирайте!» — велела я тетке, которая за две минуты без волшебного украшения словно бы выленела. «Я? Но я же не пингвин, босиком по снегу бегаю только в крайних случаях!» Мне уже удалось усесться на скамейку, что была прибита на крыльце, и подобрать под себя начавшие замерзать ступни. «Пен-вет!» — не поняла старостиха, но послушно направилась отпирать ворота. «Из нашего хранилища, боссы!» Вольга задумчиво повертел в руках низку. «Хозяйка-волшебница неизвестна. Украшение подпитывает жизненные силы носящего, а энергию берет из окружающей среды. Если его не контролировать, обычный человек этого делать не может. Недалеко и до беды. Вон как улица пострадала». Я выразительно показала северянину на его воспитанника, склонившегося у моих ног. «Выходило подозрительно». С чего хозяину дома на Калиновой рассказывать о волшебных предметах совершенно посторонней девчонке? Ну а вся, теперь не захвораешь. Радко выпустил мои ступни из ладоней и аккуратно опустил в валенки. Было ощущение, что я погрела ноги у камина, в ладонях волшебника будто скрывалось по угольку. Спасибо. Зачем тебе, дублёнка, если ты и так тёплый? Наивно спросила я, штаба дядкам нравится. Улыбнулся Радко Иди лучше со всеми вместе улицу подлатай, заметил Вольга. Так ты девкам больше понравишься. Да какой с меня толк? Но «Ну, может, льд где растопишь? двусмысленно ответил наставник и ратку ушёл. Вот теперь можно и делом заняться, удовлетворённо сказала я. Пойдёмте спросим у хозяйки, где она такие бусы взяла. Ну, пойдём, вздохнул Вольга. Только не думаю, что из этого выйдет толк. В ужасе от всего пережитого, старостиха заперлась в доме и еле слышно подвывала из-за двери. Я посмотрел на волшебницу и деликатно постучал. "Ой, дети!" протяжно донеслось в ответ. Пришлось вновь пойти на обман. "А остатки чар кто с вас снимет?" На минуту в доме воцарилась тишина. Затем дверь открылась, и на пороге появилась опухшая и заплаканная хозяйка. К счастью, в Вольге, в отличие от его учеников, не надо было объяснять, как обманывать доверчивых горожан. Он живинкой и самым серьёзным видом стал размахивать над пострадавшей руками, делая виртуозные пассы, так что тётенька прониклась. А где вы взяли эти бусы? Не теряла времени я. Купила, с вызовом ответила старустиха, хотя у меня и в мыслях не было обвинять её в воровстве. купили, удивилась я, потому что бусы скорее подходили молодой девушке. Как, как? На базаре? Мешок крупы купила неделю назад, дома пересыпать стала, а там глядь, бусы эти. А у кого купили? У Никифора, у кого же ещё? То есть вы его знаете? Его весь город знает, перебил меня Вольга и покачал головой в знак того, что эта ниточка никуда не приведёт. Но всё, вот и готово. Сегодня поспите, а завтра как новенькая будете. Едва мы вышли за ворота, волшебник возобновил прерванный разговор. Подкинули ему эти босы в товар. Ни кефер на базаре каждый день торгует. А до этого пропавшие волшебные вещи вот так в городе не объявлялись? До этого нет. А почему? Если предположить, что они в городе, видимо, потому, что ни один волшебник не приводил их в действие. После каждого моего вопроса Вольга мрачнел всё больше. А для этого волшебник должен был просто оказаться рядом с этой вещью или подержать её в руках. Чаще всего надо прикоснуться. И как давно, судя по состоянию улицы, кто-то прикоснулся к бусам? Думаю, не больше недели назад. То есть, скорее всего, прямо перед тем, как они попали к старостихи. Скорее всего. Тогда почему до сих пор не нашлись остальные предметы? Или их действие не так заметно? Не знаю, Ольга пожал плечами. Один из предметов точно опасен Кольцо Родагаста мы бы не смогли не заметить Значит, их просто не включали Но и бусы в мешке с крупой не похожи на случайность Задумчиво произнесла я Думаю, самое время для эксперимента Вернее, с него надо было начинать